Глава вторая. Новый Адам и новая Ева. Идеал красоты абсолютизма, культ интимных женских прелестей, физический портрет мужчин и женщин. Эпоха Ренессанса вновь сотворила человека. Освещая половые нравы эпохи, необходимо было поэтому исходить от физического человека. Однако при характеристике какой бы то ни было эпохи вообще, первым делом необходимо проанализировать господствующий в ней идеал красоты. Каждая новая эпоха производит прежде всего коренной пересмотр прежних воззрений относительно того инструмента, на котором она намерена сыграть новую мелодию. И нигде новые мелодии не требуют в такой мере нового инструмента, как в этой области. Есть еще одна причина, в силу которой ответ на вопрос должен стоять во главе характеристики половых нравов определенной эпохи. В процессе пересоздания физического идеала красоты новая сущность чувственных переживаний и эмоций не только облекается в теоретические формулы, но и принимает физиологически осязаемые формы. Идеал физической красоты эпохи есть вместе с тем и идеал особенно ценимых эпохой нравственных качеств, так как в своей идеологической сущности он всегда не более как результат постоянно бодрствующей тенденции обоготворения, всегда формирующий человеческое тело в зависимости от своих специальных целей. Вот почему и сам результат иной в каждую иную эпоху. В идеологии XVIII века снова родятся новый Адам и новая Ева. Или точнее, новая Ева и новый Адам, ибо на этот раз сотворение человека начинается с женщины. Насколько велико было различие между общественным бытием человечества в эпоху Ренессанса и в сменивший её век абсолютизма, настолько же резко Противоположно старому новое представление о физиологической красоте человека. Ренессанс выше всего ценил мужчине и женщине цветущую силу, как важнейшую предпосылку творческой мощи. Век абсолютизма, напротив, считал все крепкое и могучее достойным презрения. Сила казалась ему эстетически безобразной. В этом, вероятно, наиболее выразительное отличие в идеологии красоты обеих эпох. Во всяком случае, здесь принципиально наиболее важное отличие, ибо только уяснение решающей причины, обусловившей это изменение, приведет нас к познанию истинной сущности, созданного абсолютизмом идеала красоты. И потому от этой черты должны мы исходить, раз мы желаем получить пластическое и ясное представление о воззрениях старого режима на красоту. В эту эпоху законы красоты диктовались, как мы знаем, классом, который, имея в своих руках возможность всецело жить за счет других, не знал ничего более презренного, чем труд. В глазах представителя господствующего класса эпохи старого режима труд, и в особенности труд физической, Позор. В глазах паразита труд настолько унижает человека, что последний перестает быть человеком. В глазах паразита истинное благородство и истинный аристократизм заключается прежде всего в безделье. И безделье становится постепенно первой и главной обязанностью этих классов и групп населения. Уже одно это указание бросает свет на противоположность между идеологиями физиологической красоты, царившими в эпоху Ренессанса и в век абсолютизма. Так как всякой идеология, следовательно, и понятие о красоте есть не что иное, как кристаллизация общественного бытия политически господствующих классов, то в эпоху Ренессанса прекрасным должно было считаться все здоровое и мощное, и во них сущность активного и продуктивного человека. Напротив, в век абсолютизма идеализации подлежали как раз противоположные качества тела, красиво в отдельности и в совокупности лишь то, что оказывается неспособным к труду. Таков был основной базис красоты в эпоху абсолютизма. Красиво узкая кисть, непригодная к работе, неспособная к сильным движениям, зато умеющая, тем более нежно и деликатно ласкать. Красиво маленькая ножка, движение которой похоже на танец, едва способная ходить и совершенно не способная вступать решительно и твердо. Так как по понятиям паразитического класса де-то деторождение также есть труд, то тело женщины не должно быть приспособлено к этой задаче. Так как всякая борьба, предполагающая наличность силы, Исключена из жизни господствующего класса, определяющего закона красоты, то прекрасным считается в эту эпоху такое тело, которое не пышет силой. Оно не тренировано, а холено, нежно и хрупко, или, как когда предпочитали выражаться, грациозно. И тоже применимо ко всем жестам, движениям. Во всем преобладает игра которые, однако, стараются придать благородству. выражая сжато, эпоха старого режима считает истинно аристократическим идеалом красоты типические линии человека, предназначенного для безделья. Вершиной человеческого совершенства признан человек в смысле предмета роскоши, идеализированный бездельник, что не значит, конечно, что здесь идет речь о противоположности между человеком духовно и физически активным. Прибавим, что таким всегда был аристократический идеал, и всегда он таким оставался в этих классах, а в остальных лишь до той поры, пока последние настолько были порабощены аристократией, что зависели от нее и в духовном отношении. Этому вовсе не противоречит и тот факт, что когда абсолютизм находился в апогее, то красивой считалась величественная мужская и женская фигура. Эта величественность была не более как позой, только актерской демонстрацией силы. Выставляли поэтому на показ даже не силу, а сверхсилу. ты да и царил этот идеал лишь мимолетно. Он знаменует собой тот короткий период, когда абсолютизм, По-видимому, достиг апогея своего никем не оспариваемого могущества, период между 1680 и 1700 годом, эпоху париков, Алонжа и Фонтанжа. Алонж — фальшивая коса. Фонтанж — женская прическа времен Людовика XIV, состоявшая из бантиков. Моду на нее вела фаворитка короля, госпожа Фонтанш. Мы незаметно переходим ко второй характерной черте идеала красоты, созданного эпохой абсолютизма. Бездельник XVIII века вместе с тем, как мы уже знаем, также и утонченный Жуив. В силу этого и самый идеал красоты развивался в сторону рафинированности. Основное отличие в данном случае от эпохи Ренессанса состояло в том, что, хотя животный элемент остается в любви по-прежнему, в самом главном, в нем техника преобладает теперь над творчеством. Важнее всего техника любви, пути, ведущие к ее последнему слову. Идеализируется только орудие наслаждения или, вернее, различные его орудия, и в них кульминирует самый идеал красоты. А это равносильно систематическому изгнанию творческого начала из идеальной телесной фигуры человека, в чем и состоит сущность рафинированности в половой области. Стремление к изысканному чувственному наслаждению очень характерно обнаруживается В идеологии красоты. Так как паразит Жуир стремится все к новому увеличению возможностей наслаждения, то первое, что он делает, он раздробляет наслаждение, чтобы его умножить. Это заставляет его по необходимости раздроблять и самое человеческое тело. Жуир делает из него десяток отдельных самодавляющих орудий наслаждения. Тело перестает быть единым, становится составным. Так разрушается прежняя гармония, характерная для царившего в эпоху Ренессанса идеала человеческой красоты. В женщине видят уже не нечто целое, а прежде всего отдельные прелести и красоты. Маленькую ножку, узкую кисть, нежную грудь, стройный стан и так далее существуют только отдельные части ее личности. Женщина не более как соединение этих отдельных частей. Это как бы отдельные блюда эротического пиршества, которые женщина подносит мужчине. А отсюда вытекает одно совершенно новое и весьма важное явление. Под влиянием Такого раздробления на части прежней единой гармонии, обусловленной творческой тенденцией эпохи, идеал красоты уже не был соединен непременно с наготой. Отныне он напротив. Находится в теснейшей связи с одетым телом, неотличим от последнего. Вследствие этого меняется и отношение к наготе. Нет больше ногих тел, есть только тела, раздетые, средствами служит декольте или трусе, подобранный подол Если раньше одежда была только до известной степени облачением, только декорацией, украшающей ногое тело, то отныне она становится существенным элементом. Мода эпохи абсолютизма — не что иное, как попытка решения вставшей перед ней проблемы разъединить гармоническое единство тела. Разложить его на отдельные прелести, стало быть, в отношениях женщины, на грудь, бедра и лона. Разложив сначала человека на эти отдельные части, костюм служил вместе с тем связующей рамкой для этих особенно ценимых эпохой частей тела. Тело, раньше стоявшее перед взором обнаженным, теперь всегда одето или раздето желая показать красоту возлюбленной или жены как можно выгоднее ее рисовали уже не ногой, как генрик второй велел изобразить диану по отьев в молочной ванне или филипп второй принцессу эбелин на ложе Напротив, ее изображали теперь в такой позе, чтобы соблазнительное декольте или ретрусы превращало костюм в не менее соблазнительную рамку для отдельных прелестей ее тела, направляя взоры прежде всего именно на них. Метод, разумеется, не столько более приличный, сколько более рафинированный. При оценке этого явления не следует, впрочем, упускать из виду, что оно обусловливается еще одним важным фактом и новым воззрением, сложившимся в обществе. Необходимо здесь также считаться с особым ходом прогресса культуры. Молодость всегда настроена бурно. Для нее на первом плане конечная цель. И потому она всегда отличается производительностью. Это верно по отношению к целым классам и народам, как верно по отношению к отдельным индивидуумам. Если поэтому человечество переживает новую юность, а в первом томе мы выяснили, при каких это бывают условиях и при каких еще может повториться, то оно положительно преисполнено смелых подвигов. Этим объясняется творческая продуктивность эпохи Ренессанса во всех областях. Дальнейшее развитие культуры, процесс ее старения – Отличается, напротив, тем, что люди уже не стремятся в той же степени к конечной цели, а скорее озабочены тем, чтобы увеличить расстояние, отделяющее их от этой цели. Они придумают все новые, обходные к ней пути. Не само счастье или наслаждение, а лишь пути к нему. Вот что теперь самое главное. Это результат всеобщего тяготения к развитию и облагораживанию жизни стало быть в конечном счете стремление к усовершенствованию человеческого рода, чем отличается каждая более поздняя культура от культуры более примитивной. И это сооружение обходных путей происходит во всех областях культуры без исключения, в особенности в половой области, во всех ее составных частях. Эпоха абсолютизма представляет по своим результатам, несомненно, более развитую, хотя и не более высокую культуру. Она только более развитая, а не вместе с тем и более высокая культура, потому что высшим идеалом господствующих классов, наложивших печать на всю эпоху, было только физическое удовольствие. А чем более выдвигается это последнее, Тем рафинирование – обходные пути в половой области. Победа в любви разлагается на сотню отдельных побед. И хотя поражение дамы – дело заранее решенное, перед каждой победой приходится брать штурмом несколько укреплений. Эротический пир состоит всегда из десятка блюд. Причем главное блюдо, только венчает его. Да и то не всегда. Во всяком случае, это главное блюдо ценится только в том случае, если ему предшествовало, или если оно было обставлено достаточным количеством вкусных закусок. Чувственное наслаждение. Меню лакомых кусков, приятно щекочущих, притом всегда на новый лад. Грубая домашняя еда, где интерес сосредоточен на главном блюде, где этим блюдом объедается до того, что уже не остается никаких других желаний, находится под запретом. Идти прямо к цели — это манера мужиков и болванов. Если же иногда поступают так, то исключительно для разнообразия. И само это разнообразие также воспринимается как лакомство. Все это придает созданному абсолютизмом идеалу красоты его особую вышеотмеченную нотку. Она заключается в подчеркивании рафинированности всего телесного. А это подчеркивание состоит в том, что на место истинно прекрасного становится пикантное, на место здорового и сильного Пикантная и сладострастная. Пикантность — вот истинный признак красоты этой эпохи. И она заставляет закрывать глаза не только на явную дисгармонию, но даже и на несомненное безобразие. пикантно и интересно бледность лица, символ физической хрупкости, а также печать, наложенная на лицо ночами, посвященными любви. Любимый цвет кожи этой эпохи, не пышущий свежестью и здоровьем, а бледный. Цветущее здоровье — черта мужицкая. Вышедший в 1712 году в Гамбурге книги «Забавный антиквар», представляющее описание нравов разных народов, говорится, женщины не любят, если у них лицо красное, Красивым считается бледный цвет лица. Граф Тилли говорит в своих мемуарах о девушке, в которую он влюбился. Я почти забыл упомянуть о главном ее достоинстве, о ее томной бледности. Я не скажу, чтобы художник усмотрел в ней идеал совершенства, но одно вне всякого сомнения. Каждый чувствительный мужчина, у которого глаза и ум на месте, подумал бы при виде ее... О, если бы она была твоя! Чтобы ей еще резче подчеркнуть свою бледность, дамы ради контраста украшали черными мушками щеки, лоб и шею. В женской энциклопедии 1715 года говорится «мушками» называются маленькие или большие пластыри из черной тофты в виде разных фигур, которые женщины налепляют себе на лицо или грудь, чтобы сделать кожу более белой и привлекательной. Так как бледный цвет лица и кожи считался признаком красоты, то в XVIII веке тратили огромную массу пудры, Впрочем, на то существовала и другая причина, о которой речь впереди. Лишь розовым налетом должна быть подернута кожа, точно сквозь неё просвечивает тайный огонь желания, ни на минуту не как доказательство постоянной готовности к галантным похождениям. То огонь только электризующий, а не сжигающий не очага, на котором он горит, ни предмета, которого он коснется. Пикантен и потому красив ротик, похожий на бокал, наполненный до краев сладострастием. Бокал, из которого можно вкушать одно только наслаждение. Губы должны быть такой формы, чтобы они каждого возбуждали к поцелуям, а при поцелуе они должны трепетать от затаенного желания». В книге «Слуга красоты» говорится, красота губ заключается в том, чтобы они были покрыты тонкую кожу, сквозь которую, как сквозь стекло, просвечивает приятно красный цвет или красная коралловая тинктура. Они — та нива, на которой любовь сеет сахар и мед, за которым как пчелы гоняются влюбленные усердно облизывая друг друга я говорю о поцелуях снежными укусами и чмоканьем. венерой считается та женщина груди которой подобны двум чудесным сахарным головам наслаждения а бедра двум сладострастным полушарием блаженства. Члены ее должны быть подобны плющу нежности. Грудь уже не источник жизни, а бокал наслаждения. И то же самое говорится об утонченных линиях бедер, талии и так далее. Предпочтение дается линиям опытности и ловкости. Эти положительные черты уже ясно указывают на то, что считалось отрицательным. Героическая структура тела, мощные и жирные ляжки, кажутся безобразными. Подобные формы, когда-то слывшие «царственно прекрасными», теперь внушают страх. Массивные руки и ноги вызывают отвращение. Члены должны быть изящными орудиями наслаждения. Тело женщины должно быть нежной игрушкой для всевозможных фантазий влюбленной галантности, а тело мужчины обещанием, что он сумеет сыграть на этом инструменте все новые вариации, все новые мелодии. Идеальными типами мужчина и женщина считаются те, внешность которых еще в преклонном возрасте говорит об их способности решать эту задачу иным теперь становится и отношение к старости. Так как в эпоху Ренессанса выше всего ставилась полная без остатка удовлетворения желания, то все горячее всего мечтали о том, чтобы вновь помолодеть. Эпоха абсолютизма, Игнорировала старость, стараясь утонченными способами продлить юность, заменяя удовлетворение желанием и разнообразием. Таким образом, люди никогда как бы не старились. Доказательством может служить фантастический портрет Минон де Ланкло, еще восьмидесятилетней старушкой, дарившей свою любовь мужчинам как теперь известно это не никогда не существовало она только образ созданный идеологией тогда все пудрились даже дети не для того чтобы выглядеть старше а для того чтобы все казались одинакового возраста все стремились остановить время в этом была главная проблема Этими соображениями объясняется также и употребление румян, тоже одной из особенностей XVIII века. Так как повелевать природой человек не в силах, то искусственно был создан цвет, считавшийся типическим цветом красоты. С этой целью румяльность не только женщины, но и мужчины. Впрочем, конечно, и тогда уже румяна были для женщин единственным средством остановить время и сохранить путем соответствующей ретушевки подобие вечной весны. это новая точка зрения, приравнивающая все возрасты, покончила также с высокой оценкой физической зрелости, характерной для Ренессанса. Зрелость приносит плоды, А теперь люди хотели иметь цвет без плодов, удовольствие без всяких последствий. Последствия портят игру и шутки, или в лучшем случае надолго кладут им конец. Люди любят теперь больше всего юность и признают только ее красоту. Женщина никогда не становится старше двадцати, а мужчина тридцати лет. Так именно изображала И искусство преимущественно человек Никогда художники Рококо не рисовали зрелых женщин. Они предпочитали изображать нежность и игру вместо страсти, обещания вместо последствий. Девушка, мечтающая о любви, жаждущая любви. Вот, излюбленный тип эпохи. Если в 17 веке каждой женщине как будто 40 лет, то это только особая формула для идеи величия. Знаток, разумеется, всегда ценил опытную женщину, так как с ней игра не опасна, а удовольствие всегда полно новизны.